10 декабря Мадам Минькович стучится ко мне. «К вам пришли, господин генерал. Я оборачиваюсь. На пороге молодая женщина в белой папахе. У нее серые на выкат глаза и круглое нарумяненное лицо. Она нерешительно подходит ко мне. Вы удивляетесь? Я тетерина». «Я не удивляюсь. Она не могла не прийти». Она загнана и окружена, как волчица. Я подвигаю ей стул. «Садитесь». Она вынимает платок и плачет. Я молчу. В дверях бесшумно вырастают Егоров и Федя. Они жадно в упор разглядывают ее. «Я пришла. Я пришла предложить вам свои услуги». «Какие услуги?» «Я хочу служить белым». «Вы были агентом ЧК?» Она говорит сквозь слезы. «Заставили, поневоле. Ваш муж повешен, он мне не муж». Горячий обруч сжимает мне горло. Она своей рукой расстреливала наших солдат. Она перед смертью издевалась над ними. Мы повесили ее мужа, а теперь она предает своих. «На службу я вас не приму». Она с улыбкой опускает глаза. «Напрасно. Я готова на все». «На все? Послушайте, вот что. Предлагаю на выбор. Либо я вас отдам вот им, либо... Либо вы застрелитесь сами. Решайте». Егоров и Федя понемногу придвигаются к ней. Она не верит. Она говорит. «Вы шутите? Нет. Не может этого быть. Ординарцы!» Она встала. Она поняла наконец. Она не плачет и не улыбается больше. И вдруг с размаху падает на пол. Бьется полное, обессиленное внезапно тело. Я говорю, уберите ее. Егоров подходит и толкает ее сапогом. Вставай, бесовка, пора. А Федя подмигивает единственным глазом. Пожалуйте, мадам, бриться. 11 декабря. Соль — добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль. Так сказано в Евангелии от Луки. Соли у нас не занимать стать, крепкой соленой соли. довольны ее и у них, у наших непримиримых врагов. С точки зрения спокойного кресла, чистых комнат и уравновешенной жизни, мы такие же разбойники, как они. Я уже сказал, мы мазаны одним миром. Пусть так, но я спрашиваю, что лучше, благоденственное, то есть в сущности подлое житие или наша греховность? Кто ближе к истине, святой Касьян или святой Николай? Касьян в ризах, в благочестии и в молитве, Николай в рубище, в грязи и в крови. Но ведь Николая празднуют девять раз в один год. Что мы знаем? Разве нам дано знать? Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Федя на кухне ухаживает за судомойкой. Судомойка толстая и старая, но Федя не очень разборчив. Он сегодня принарядился, смазал маслом пробор и вымылся березовым кремом. «Для красоты», как он говорит. Он томно перебирает струны гитары, а судомойка хихикает визгливым смешком. У Феди душа спокойна.